дигерс подъехала ближе к Дэнни. милая моя я не могу вас не пожалеть и вы имеете право себя жалеть то что с вами случилось это сущий кошмар впервые доктор дигерс назвала ее иначе чем просто дэны ее это обезоружило вам нужно с кем то поговорить почему бы не со мной идет дэна услышала свой голос хорошо вот и умничка «Я знаю, вам трудно об этом говорить, но придется. Мы должны посмотреть на то, что случилось, в открытую, а не прятаться под ковер, потому что пока вы не разберетесь с этим, вы так и будете блуждать в потемках и не знать, как относиться к чему бы то ни было. Лгать не буду, это трудно и долго, но надо же когда-то начать». Дэна впервые слушал ее. Вы хотите начать со мной работать прямо сейчас? Да. Ночью Элизабет Дигерс размышляла о Дэнни. Она к ней очень привязалась. Она могла еще смотреть на нее холодным, натренированным, профессиональным взглядом. Но было в этом нечто большее, нечто большее, чем обычные отношения, доктор-пациент. В одиноких людей... Свои способы узнавать друг друга. Она видела не только это красивое лицо, эти глаза, не желающие откровенчить. Глядя на Дэну, она видела пятнадцатилетнюю девочку, которая так и не вышла из той комнаты. Она до сих пор сидела, глядя в окно, до сих пор ждала, что мама вернется. И Дигерс должна была войти в эту комнату. Взять девочку за руку и вывести, вывести ее на солнце и свежий воздух, чтобы она могла расти дальше. Диггер знала все медицинские и психологические термины того, что произошло с Даной, Но все это можно было назвать очень просто, по-человечески. Сердце Дены было разбито, и она так и не оправилась от последствий пережитого. «Сеансы же сеансом, Дэна!» — закрывала глаза и пыталась вспомнить мать. Но где-то в сознании стоял блок. Какая она была? Дэна не помнила лица матери. Она очень старалась, но выхватывала из глубин сознания только тень. То и дело, снова теряю ее из виду. Она помнила на квартирные здания, Запахи, длинные коридоры, названия Шридан, Роял Армс, Брэдби Тауэрс, обеды в одиночестве в больших городах, Уинзер Армс, Дрейк, комнаты отдыха в универмагах, книжки, раскраски, ожидания, когда мама закончит работу и будет принадлежать только ей, Алтамон, Хайланд Тауэрс, Хилсбору. Она помнила, как шла мимо городских витрин, где были выставлены пухлые диваны, мягкие кресла, дорогие, темного дерева, блестящие столы и стулья, красивые манекены в туфлях, шляпах, перчатках, платьях по последней моде, гисих мехах, парклейн, ридстауэрс, риджмонд. Она помнила, как стояла дрожа в ожидании трамвая напротив витрины, где висели смокинги, фраки и цилиндры. Витрины с сотнями разных флаконов на стойках, синих, зеленых и прозрачных с духами янтарного цвета. Она помнила, как ехала на сотнях разных трамваев через незнакомые города. Но какова была ее мать... О чем она думала, что чувствовала, любила ли ее Дэна? А она любила ли Дэну по-настоящему? Разве она не знала, что нужна маленькой девочке, которая ее обожает? Она растаяла в городе, растворилась, и чем больше Дэна старалась, тем большая женщина, которую она помнила, казалась героиней какого-то фильма, а не реальным человеком. Временами она уже сомневалась, была ли у нее мать. Может, она вспоминает когда-то увиденное кино? Все спуталось, как будто у нее вообще не было детства, как будто она просто однажды проснулась, взрослой. Но доктор Дигерс настаивала, задавал ей одни и те же вопросы, снова и снова: Что вы чувствовали, когда ваша мать не пришла домой? В конце концов. Дэна потеряла терпение. «Глупость какая-то! Почему я должна все время об этом говорить? Я так устала, что сейчас закричу. Я больше не хочу этим заниматься». Доктор Дигерс отложила блокнот. «Зачем вы сюда ходите, Дэна? Если честно, если вы хотите правду, я хожу, потому что без этого вы не выписываете рецепт на Валюм. А для чего я, по-вашему, хожу? За сладостями?» Я думаю, вы ходите сюда, потому что вам страшно. Вам нужно место, где могли бы бушевать и сетовать, браниться и брыкаться, устраивать разнос кому-то, с кем вы чувствуете себя в безопасности. Это может видеть вас сквозь все это дерьмо. Вы, конечно, можете выйти отсюда и найти тысячу врачей, которые с радостью выпишут вам все транквилизаторы и все поднимающие настроение таблетки, какие вы попросите. Вы можете очаровать любого, кого угодно, и добиться рецепта на любые существующие в мире пилюли. Да, можете. А еще можете стать наркоманкой или алкоголичкой. Можете выпрыгнуть из окна или пройти курс и покончить с этим. И я надеюсь почувствовать себя лучше. Я надеюсь. Да, Дэна, жизнь не дает гарантии, но я вижу, что вы делаете успехи. Ладно. Я поняла, что мама не любила меня так, как положено. Она ушла. Ну и какую пользу мне это приносит? Я все равно чувствую себя отвратительно. Лучше мне от этого не стало. Мне теперь все равно. И почему вы не можете это принять? Я хочу просто все забыть. Можете забыть, можете положить на рану все временные повязки, какие существуют в мире». Но это не приведет вас к корню ваших проблем с желудком и тревожностью. И признаете вы это или нет? Мисс Крепкий Орешек, но вы пришли сюда, чтобы вам стало лучше. Может, тогда начнем еще раз, а? Дэнна подумала, потом проворчала. Ладно, только дайте мне тогда кусок этой вашей сладости, и знайте, что я вас ненавижу. Доктор Дигерс рассмеялся. Да я знаю. Нет, правда? Верю, верю. теперь вернемся к тому, на чем остановились. Неделя проходила за неделей, и вдруг однажды ни с того ни с сего Дэна разразилась слезами и не могла остановиться. В чем дело? – спросила Дигерс. О чем вы думаете? Я всегда верила, что она вернется. «Она не вернулась», — удалось выговорить Дэнни между всхлипами. «И я не понимаю, что я сделала плохого».